Один из паблишинг представляет Василий Криптонов, Мила Бачурова Неон, первый сезон Сигнал из прошлого Третья серия Глава десятая Тимофей сидел на стуле, соединив перед собой пальцы рук Выглядело так, будто он пытается сотворить какое-то магическое действо. Настолько сосредоточенно смотрел на свои ладони Часы «Часы Пейджер? Я погуглила по дороге сюда. Были такие, ага. Их давным-давно не производят. Такая фигулинка на цепочке носили на поясе. Уж насколько сама идея Пейджера была идиотской и тупиковой, но это вообще за гранью. Что может быть в башке у человека, который выбрал такую визитную карточку? Понимаю, думать твоя работа. Но мне кажется, там орудовал какой-то невеликого ума школьник». «Школьник, который убил семерых людей и ушел безнаказанным». «Окей, Шерлок. Твоя версия». Шерлок Холмс не занимался расследованиями серийных убийств. По крайней мере, в своем каноническом воплощении. Он работал с нормальными людьми, которые совершали конкретные преступления, исходя из конкретных мотивов. Стезя Шерлока Холмса математика. Скука. А то, чем занимаемся мы, ближе к эзотерике. Многие бы сказали к психологии, но мне кажется, что это слово лишь накладывает ограничения. Ты тему-то не переводи. Что могут означать эти дурацкие часы? Она достала смартфон и, потыкав в экран, показала Тимофею нагугленную фотографию подобных часов. Он кивнул, бросив лишь беглый взгляд: У меня пока слишком мало данных, чтобы делать выводы. Я могу сходу выдвинуть штук 5 гипотез, например, сама идея часов. Время, уходящее время, наступающее время. 90-е были сложным периодом. Для одних жизнь закончилась и наступил ад, для других она наоборот только начиналась. Возможно, убийца хотел сказать что-либо об этом, но, на мой взгляд, получается слишком уж пространно. Вторая версия напоминания. У кого-то были такие часы, и это врезалось убийце в память. У кого-то, кого он потерял. Или у кого-то, кто причинил ему боль. Вполне жизнеспособная версия. А может быть, права ты. В том, что он тупой школьник? Нет. «Подобный уровень абстракции не свойственен детям. Ты назвала эти часы идиотскими, тупиковыми. Возможно, убийца так и считал. Тогда этот жест плевок в лицо обществу, породившему подобную нелепость». «Хм, да он поэт». «Люди без воображений не становятся серийными убийцами». «В какое время срабатывал будильник?» «Я не знаю». «Как ты могла не спросить? Это ведь очевидный вопрос». Тимофей легко начинал злиться, когда не мог получить простейшей информации – К людям он относился примерно как к компьютерам. А уж компьютеры у него никогда не зависали и не отказывали в запросе. «Ну извини, этот следак дал мне меньше 20 минут. Однако, если он и завтра будет обедать там же, я с ним встречусь еще раз. Будем надеяться, он ценит в людях настойчивость». Вероника промолчала о том, что Михаил Федорович, похоже, легко раскусил ее ложь. Он явно не повелся на сказку про двоюродную тетю и сбор информации для генеалогического древа. Старый закалки, мужик». Люди, живущие сегодняшним днём верят во все что угодно, потому что чудиков вокруг вагоны. Но Михаил Федорович живет в тогда, он сводит все новые реалии к привычным понятиям. Наверняка я со своим плохо объяснимым интересом к делу 25-летней давности Прохожу у него по категории журналистка И ведь что самое обидное, по сути-то он прав Несмотря на то, что слово «видеоблог» Скорее всего, бывшему следователю вообще ни о чем не скажет И скажи на милость, зачем я написал тебе столько вопросов Из которых ты задала едва ли четверть Слушай, отвали, а! Не нравится, как я работаю, бегай навстречу сам Ей показалось, что в глазах Тимофея мелькнуло нечто, похожее на страх «Вряд ли он боится потерять меня как человека. Скорее уж представляет, сколько силы времени убьет на поиск замены и сколько лет будет к этой замене привыкать». «Ладно, попробуем что-нибудь улучшить». Она поднесла телефон к уху и застыла. Тимофей смотрел на нее, затаив дыхание. На его глазах совершалось великое чудо общения с внешним миром. Сам Тимофей без проблем звонил только ей – и то минут по 10 настраивал себя на этот поступок, разрывающий его стройную и ладную вселенную пополам. «Вы злоупотребляете моим терпением». «И прошу за это прощение. Не успела спросить сразу, на меня вылилось так много информации, а я ведь не репортер, чтобы... В общем, вы не могли бы уточнить, в какое время срабатывал будильник?» «Что?» «Будильник. Вы сказали, что мою тетю нашли, когда будильник...» «Я помню, что я говорил, пока еще, слава богу, не в маразме, но у меня нет ответа на ваш вопрос». «Но как же...» «Девушка, вы пересмотрели сериалов? Часы — это просто часы. Они отправлялись в ящик с уликами, и все». «А отпечатки пальцев? Не бросайте трубку, пожалуйста. Время хотя бы примерно. Ну, утро, день, вечер...» «О, господи!» «Козел! Как будто развалится слово сказать!» Тимофей встал со стула и, перешагнув угол кровати, подошел к окну, замер, заложив руки за спину. Фамин явно не хочет с тобой говорить». Но, тем не менее, согласился встретиться Почему? А что ему еще делать? Пожру борща, посплю Вот и вся жизнь пенсионная Присматривается? Мы к нему, он к тебе? Твои ощущения от этого человека? Коротко, не задумываясь Тимофей задавал такие вопросы и раньше Вероника успела привыкнуть А со временем научилась Аккумулировать свои ощущения в слова Он ни перед чем не остановится Заранее знает, что прав И все, что он делает, правильно При его профессии обычная история. Почти 30 лет в полиции проработал. Вероника давно не удивлялась тому, что биографии людей, с которыми она встречалась, тише выучивал наизусть до последней детали. Надо бы выяснить, при каких обстоятельствах на пенсию ушел. А еще мне нужны эти часы. Не вопрос, как скажешь. Пойду ограблю хранилище улик. Жди меня с победой. Знаете этого молодого человека? Странно. Ведь он тоже работал на вас, только в другом филиале. Вам не кажется это подозрительным, Денис Валентинович? Денис поморщился. Все воспоминания, что проносились через голову, заставляли или вздрагивать, или морщиться. А кроме воспоминаний не оставалось ничего. Ну, почти ничего. Это был разрекламированный неон, улыбающийся и приветливый на экране, грубый и молчаливый при общении по телефону. А при попытке встретиться он и вовсе оказался девушкой. «И еще одна крохотная ниточка, ведущая, скорее всего, в никуда». Денис снова сидел за рулем могучего внедорожника и не мог решиться выйти наружу. Чувствовал себя космонавтом, которому нужно выбраться в открытый космос, но не был уверен в целостности скафандра. Рука дрожала, словно от непосильной тяжести, удерживая фотографию, на которой был запечатлен кухонный нож с бурым от высохшей крови лезвием. Нож лежал на развернутом буклете – Одном из тех, что недавно раздавали в честь открытия шестого филиала. Тот самый нож. Спустя все эти годы. Да. Здорово, Дэн. Слушай, ну если вкратце, попробивал я эту тему с убийствами. Так. Похвастаться особо нечем, но по тебя конкретно никто не копает. Так что можешь спать спокойно. Я и так сплю спокойно, Саня. Я не ментов боюсь. Я переживаю из-за этого отморозка, который крошит моих работников. Два убийства подряд – это, знаешь ли, так себе нюанс в описании вакансий. Да уж что есть, то есть. Ну, что поделаешь. Пока у ребят никаких подвижек. А может он там оставил что-то? Убийца этот. Что-то, что указывает на меня. Нахрена он это делает? Да черт его знает. Я краем уха слышал про часы какие-то. Не то электронные, не то антикварные. Их в обоих убийствах упоминали. Часы? В обоих убийствах? То есть... Это точно? Ты уверен? Ну да. Хотя тебе это какая разница? Ты к этим часам ни с какого бока, антиквариат, не твоя тема. Выброси из головы. Просто совпадение. Совпадение. Ну, конечно. Ну что? Ничего, Сань. Спасибо. Денис спрятал конверты и фотографию между страницами инструкции. Бросил обратно в бардачок, захлопнул крышку. Спокойно. Этот выродок затеял игру. Что ж, пусть с опозданием, но я тоже начал делать свои ходы. «Блогер Вундеркинд из Москвы пока не звонил, хотя он уже в Смоленске. Помощница написала, отчиталась. Значит, пока не успел ничего нарыть. Но можно ведь кое-что сделать и самому». Денис посмотрел на часы. «Черт, половина десятого. ТЦ, конечно, еще работает, но вот Михалыч свою лавку три часа как закрыл. Ему на новомодные глупости вроде работаем до последнего клиента, глубоко плевать. Приходит к 9, уходит в шесть, ни минуты лишний не задерживается. И звонить уже поздновато». Одно дело задать вопрос мимоходом, будто невзначай, и совсем другое беспокоить пожилого человека поздно вечером. Ладно бы еще постороннего, но Михалыч-то себя посторонним не считает. Вопросов, что случилось, почему спрашиваешь, не избежать. И потом еще неделю эту тему мусолить будет. Не дай бог проболтается кому. Нет уж, подождем до завтра. Денис вышел из машины, пискнул сигнализацией и зашагал было к дверям подъезда, но не дойдя остановился. Развернулся и пошел к соседнему дому. Там, на первом этаже, круглосуточно работала аптека Нужно купить каких-нибудь таблеток от бессонницы Эта ночь, похоже, снова будет веселой